Глава двенадцатая. Испытание. Интересно, мне это снится? Или я действительно стою в кухне, наполняю водой кастрюлю с рисом? Наверняка сказать, вряд ли возможно. Если верить моей голове, то я успел послужить в полиции и посидеть на игле. Поэтому ничего удивительного, если сейчас я валяюсь без чувств у себя в кровати или даже в тренировочном зале. Помню, как директор окинул меня холодным, мертвым взглядом сквозь очки и заговорил, таким же холодным и мертвым был его голос. Я не мог не заметить, что за последнюю неделю... Выросло потребление электроэнергии в ночные часы, обошел лично все помещения, и удивительное открытие подстерегло меня совсем не там, где я ожидал, не в кухне. Помню в тот момент у меня в голове мелькнуло, что мне очень повезло, ведь мы с Тао могли бы закончить тренировку и прийти в кухню. Тогда вместе с нами крепко попала бы Ниу, которая так гордилась доверенными ей ключами от кухни. Это место должно приносить клану Джоу доход, а не убытки. Электроэнергии тратится ровно столько, сколько необходимо для этого. «Мы не виноваты, господин директор», – залепетал Тао. «Это не мы, это кто-то...» «Что же до вас?» – перебил директор. «То вы такой же ресурс, как и электроэнергия. Вы принадлежите клану Джоу, а значит, вы принадлежите мне». Кто дал вам право распоряжаться моими ресурсами? А что, если с вами здесь что-нибудь случится? Что-нибудь такое, из-за чего вы не сможете приносить клану прибыль? Об этом вы не подумали? Он говорил спокойно, даже ласково. Признак, по которому в девяти случаях из десяти можно уверенно определить выдающуюся сволочь, настоящую мразь, а не сопляков вроде Джаны и Бохая. Тау завтра проходит испытание на борца. Я попробовал хоть что-то объяснить. Я просто помогаю ему подготовиться». Директор, если и слышал, что ему говорят отбросы вроде нас, то виду мастерски не подавал. Он присел на край силовой скамьи. «Оба получаете по предупреждению», — сказал он. «Я уведомлю воспитателей завтра утром». Но это, конечно же, не решает основную проблему, которая заключается в том, что вы очень мало устаете. Я понимаю. Понимаю. В юности частенько бывает некуда деть излишки энергии. Это и есть корень всех зол. Именно поэтому мы постарались ради вашего же блага организовать пребывание в школе так, чтобы вы в конце рабочего дня Могли только упасть и уснуть. Но иногда этого недостаточно. Лечь. На пол. Упор лежа. Я тряхнул головой, моргнул и обнаружил, что стою, держа в дрожащих руках большую кастрюлю. Что я тут делаю? А, да, испытание. Мне дали час, а я сколько уже времени убил? Бросил взгляд на часы. Десять минут куда-то улетели. Я вообще промыл рис. Да. Вот сито лежит на краю мойки. Ладно. Я подтащил кастрюлю к плите. Пришлось помочь коленам. Руки после минувшей ночи хорошо, что вообще остались. Ублюдочный директор застал отжиматься до самого утра. Когда мы уставали, он разрешал отдохнуть, выполняя приседания или качая пресс. Если ноги еще более-менее нормально пережили издевательство, то мышцы рук, плечевого пояса, груди и живота просто умерли. «Может, это и хорошо», – думал я, покачиваясь напротив плиты. «Тао сегодня точно не выползет на это свое испытание. Глядишь, проживет подольше». Лично я после того, как преклонил колени на молитве, встал с большим трудом. Тао помог подняться Пенг отпуская шуточки насчет ночных упражнений. Реагировать на его чувство юмора у та уже не было сил. Так, что я забыл? Такое чувство, как будто что-то забыл. В кухне меня оставили одного. Наверное, еще и охрану дверей поставили, чтоб никто ни в коем случае не помог мне советом или чем похуже. С одной стороны, тишина и пустота радовали, а с другой... Я тут каждую секунду рисковал свалиться без чувств. Благо сегодня выходной, и по истечении часа можно будет вернуться в комнату и уснуть. Навсегда. Директор хоть и мразь, но с мозгами. Знает, как правильно ломать человека. Вот сейчас, если мне предложат выбор между койкой и свободой, я... Я пинком переверну эту койку и уйду. Но это пока. Еще пять, шесть, ну, может, десять таких ночей, и я уже крепко задумаюсь. Мировоззрение изменится, станет нормой думать о том, как с максимальным комфортом обставить свою жизнь здесь. Как вести себя, чтобы не получать ни от борцов, ни от воспитателей. Что-то я забыл. Собственный голос казался чужим. А, да. Я вспомнил секрет, который Нио продемонстрировала мне в первый же день. Опять посмотрел на часы. Что если не успею? Время тает. Надо просто включить плиту и надеяться на чудо. Черт, да мне сейчас только чудо и может помочь. Я вообще не соображаю, что творю. Рука потянулась к плите, чтобы включить конфорку, но замерла. Я шепотом выругался и схватил кастрюлю. Дотащил домойки, слил в воду. Несколько рисинок проскочили между кастрюлей и крышкой, исчезли в черноте слива. Обратно к плите, снял крышку и добавил две столовых ложки уксуса в сырую крупу. «Теперь ты довольна?» Спросил я воображаемую Ниу. Она кивнула. «Слава Будде!» Или «Чему то мы возносим молитвы?» Снова потащился к мойке, набрал воды... Меньше, чем в прошлый раз. Опять к плите. У меня уже голова кружится. Кажется, целая вечность прошла. Вот я включаю плиту, кладу на кастрюлю крышку. Все. Выдохнули. Я устало повалился на табурет, закрыл глаза. Больше от меня ни черта не зависит. Осталось расслабиться и довериться судьбе. Время! Я дернулся, открыл глаза и уставился на воспитателя. С этим я еще пересечься не успел, и он смотрел на меня как на дохлую рыбу, отчасти брезгливо, отчасти равнодушно. Время? Что за чушь? Еще оставалось не меньше получаса. Я метнул взгляд на часы и обнаружил, что час действительно закончился. Я уснул и сам не заметил? «Совсем хорошо. Буду продолжать в таком духе однажды не проснусь». «Время», — повторил воспитатель. «Да, понял». Я стащил свое чуть живое тело с табурета и выключил плиту. Зевнул и пошел к выходу. Никто меня не остановил, никто не сказал ни слова. Я прошел через столовую, даже не заметив, есть ли там кто. Кажется, народ толпился. Плевать. Я поднялся по лестнице, прошел по галерее, валился в свою спальню. Тау не было. Тем лучше. Не придется отвечать на дурацкие вопросы. Стоять и ждать, пока все, кому надо, продегустируют мою героическую попытку изменить свою судьбу, у меня сил не было. Может быть, в следующий раз получится лучше. У меня будет месяц на тренировке. За месяц можно зайца научить спички зажигать. У что-нибудь и у меня получится. С этой мыслью я отрубился. На этот раз вполне осознанно. Отследил миг, когда мысли начали путаться. Полетели круговертью. Хорошо. Унесите меня отсюда куда-нибудь подальше. Как можно дальше. Желтый дракон выплыл из тьмы. Я падал, а он летел. И не было больше никого, ничего, кроме нас двоих. Дракон разинул огромную пасть. Ты хочешь вспомнить? Боль вгрызлась в тело. Я стиснул зубы, чтобы сдержать крик. Они не услышат моего крика. Никогда. Скоро ты вспомнишь. Ты знал? Я лежу в постели. Нет, не в постели. В больничной койке. Не могу пошевелиться. Не могу говорить. Могу только смотреть и моргать. Блондинка, которая показывает мне фотографии, та самая, с которой мы вошли в тот дом, только как будто немного моложе. Смотрю на фотографии, похожие на фотографии с места преступления. Все предметы, представляющие интерес, аккуратно отмечены табличками с номерами. Мой взгляд скользит по глянцевой фотобумаге. Древние книги, переплетенные в кожу. Лежат на старинном столе, на стенах, на полу, письмена на непонятных языках, фигуры, символы. Он чернокнижник, причем давно. Ты знал, Лей? Я моргаю один раз. Да, я знал. Если кто-то еще спросит, ты ничего не знал, понял? Блондинка наклоняется ближе, говорит тише. Сейчас все трясет, погоны летят, людей сажают. Пытаются подать все так, будто это удачная операция ОВР. К тебе придут. Пообещай мне, что ничего не скажешь. Я думаю, есть ли смысл врать, врать ей, врать им, врать себе? Выберусь ли я когда-нибудь из этой палаты? И если да, то смогу ли ходить, разговаривать? Лэй, посмотрев ей в глаза, Я моргнул один раз. Блондинка улыбнулась, кивнула. Узнаю этот взгляд. Так держать. Мы еще увидим этого ублюдка по ту сторону решетки. Она ушла. А я остался на дни, которые складывались в недели и месяцы, сшитые нитями боли. Я выберусь отсюда. Встану на ноги. Чего бы мне это ни стоило. Упрятать этого выродка за решетку... «Новая цель. Я не уйду, пока не добьюсь этого. Он должен сидеть пожизненно или должен сдохнуть». Пальцы левой руки внезапно швельнулись и, медленно превозмогая боль, сжались в кулак. Лей, лей, Ты что, спишь?» Чья-то рука коснулась моего кулака. Я открыл глаза. Рожались челюсти желтого дракона... И та боль, настоящая страшная боль из памяти, отступила. Освободив место для другой боли, мышцы кричали от пережитой непосильной нагрузки. С удивлением я обнаружил, что могу двигаться. И когда раскрыл рот, услышал свой голос. «Нью?» Я по-прежнему лежал в своей койке, у надписями стены. А Нью сидела на корточках на полу. Дверь была открыта. Воспитатели сильно разозлились. С возмущением сказала Нио. Не потравились хоть? Усмехнулся я. Ты прошел испытание. Я моргнул. Так, будто снова оказался парализованным, как в позабытой прошлой жизни. Что? Ты прошел. Я слышала, как кто-то сказал, что это был самый лучший рис, который он пробовал в своей жизни. Не пойму, она что, прикалывается? Да не похоже. Вон как серьезно смотрит. И вообще, по-моему, Нио подкалывать не умеет. Если высмеивает, так уж открыто, показывая пальцем, как ребенок. «Прошел?» — повторил я. «М -м -м. «Завтра утром выходишь на работу в кухню». У нее сияли глаза. «Но надо было остаться. Они вышли, хотели тебя похвалить, а тебя нет». Нио всплеснула руками. «Я сказала им, что ты очень скромен» и не привык получать похвалы. «Умница», — сказал я, и, морщись от боли, сел на койке. Чехарда мысли в голове постепенно успокаивалась. «Прошел. Я работаю в кухне. Кажется, у меня что-то, наконец, получилось. Чего-то я добился». Но нет, рано скакать на одной ноге от восторга. Это лишь крохотная ступенька на пути к цели, которая пока еще тает в тумане. Я должен кого-то найти, поэтому я и вспоминаю свою прошлую жизнь, что бы это ни значило найти и убить. Потому что если когда-то я был полицейским, то теперь это явно не так. А та сволочь должна ответить за все. Хотя бы за то, что натравила на меня желтого дракона. Мне сейчас нужно что-то сделать? спросил я. Нет, совсем нет, покачала головой Ниу и встала. «Ты пока еще числишься за цехом, а у цеха выходной. Пойдем смотреть испытания Тао». «Тао?» — Вытаращил я глаза. «Он что, полез в поединок?» «О, еще как полез!» — засмеялась Нью. «Их трое. Один уже отвоевался. Хватило на пять секунд. Гул голосов снаружи стал сильнее. О, начинают!» Нью потянула меня за руку. «Идем?» «Идем», – вздохнул я. «Идиот», – мысленно добавил, имея в виду Тао.